Урок пятый. Воображение и взаимоотношения. Вся ваша жизнь ⁇ это отражение ваших представлений о ней. Осознаете вы это или нет, но все, что у вас есть, каждая ситуация, обстоятельство или человек ⁇ это последствия ваших мыслей. И проблема в том, что многие люди часто представляют себе худшее, обращают свой самый мощный инструмент против себя. Вместо того, чтобы думать о хорошем, они постоянно боятся. Что-то может пойти не так. Продолжают сомневаться и воображать не самые приятные вещи. И они происходят. Думайте исключительно о лучшем для ваших отношений. Поверьте, это хорошая приманка для закона притяжения. Помните, жизнь не случается с вами. Она вам отвечает. Жизнь — ваш выбор. Каждая ее сфера. Хотите ли вы идеального партнера, счастливый брак или хорошие отношения с начальником, просто настройтесь на принимающую чистоту. Представляйте и чувствуйте эти отношения. Представляя все, что хотите и любите, вы применяете закон притяжения. Если вы образите заботливого, любящего партнера, и при этом будете чувствовать радость и удовольствие, именно они придут к вам. Ваши чувства, мысли и желания — это магнит, притягивающий к вам то, о чем вы думаете. Убедитесь, что используете воображение себе во благо чтобы получить желаемое, а не наоборот. В этом разница между теми, кто постоянно за что-то борется, и теми, кто проживает сказочную жизнь. Последние просто визуализируют свои мечты и получают от них удовольствие. Борцы, в свою очередь, неосознанно проигрывают негативные мысли и страдают от них. Казалось бы. Такой простой нюанс, но именно он вносит огромные различия в жизни разных людей. Поэтому, если хотите завести волшебные отношения, изначально представьте их такими, какими хотели бы видеть. И все, что вам нужно, — это почувствовать. Вы находитесь в этих отношениях прямо сейчас. Одна женщина воспользовалась советом насчет воображения и написала письмо своему будущему мужу, поблагодарив его за хорошие отношения. Она благодарила за все его замечательные качества — доброту и юмор, общие интересы, классическую музыку, путешествия, искусство, книги. Далее она описала их романтическое свидание. Она даже ни разу не видела этого таинственного незнакомца, но в деталях описала их совместную жизнь. Вы не удивитесь, узнав, что вскоре она встретила своего идеального партнера, и он оказался точно таким, каким она описала его в письме. А знаете, куда он отвез ее на их первое свидание? Именно в то место, которое она представляла, о котором уже писала. Мощный процесс визуализации. Чтобы воплотить мечты в реальность, необходимо использовать закон притяжения, четко представить свои желания и поверить, что они сбываются прямо сейчас. Это называется визуализация. Визуализация — невероятно мощный инструмент. Образы, которые вы создаете с ее помощью, дарят невероятные ощущения от обладания желаемым. Представляя что угодно, вы посылаете четкий сигнал во Вселенную. Закон притяжения улавливает его и воплощает импульс в реальность. Именно так, как вы себе представляли. Чтобы визуализировать отношения, просто закройте глаза и вообразите свой идеальный союз. Представляя себя в этих отношениях, вы создаете новую реальность. Ваше подсознание и закон притяжения не знают, фантазия это или действительность. Когда воображаемые отношения покажутся вам реальными, когда вы сами поверите в это, поймете, что они стали частью вашего подсознания. И закон притяжения — заработает в полную силу. Ключ к визуализации заключается в том, чтобы поддерживать движение образов в своем сознании, а себя — в образах. Если заставите картинки двигаться, как в кино, довольно быстро освоить эту практику. Удержать в сознании статичный образ гораздо сложнее. Да и отношения не стоят на месте. Они активны, меняются и развиваются. Так что наполняйте свою визуализацию движениями, активностью и разговорами. Эта смена кадров настолько поглотит ваш разум, что он уже не сможет думать ни о чем другом. С помощью визуализации представьте каждую сцену, каждую деталь и ситуацию в ваших отношениях. Поверьте, что они у вас уже есть. Почувствуйте благодарность за то, что имеете. Делайте это каждый день, пока не почувствуете, что обладаете желаемым, что они принадлежат вам, как ваше имя. У кого-то получается уже через пару дней, кому-то нужно больше времени. Затем просто продолжайте жить обычной жизнью, концентрируясь на позитивных мыслях. Чем чаще мы думаем о хорошем, тем быстрее оказываемся на необходимой частоте для обретения счастья. Этот процесс очень похож на съемки автобиографического фильма. Итак, как продвигается ваша работа? Нужно ли внести какие-то изменения в сценарий? Или в отношения между героями? Может быть, вы хотите сменить актерский состав или добавить романтическую главную роль? Что бы вам хотелось поменять? Сегодня самый подходящий день для внесения в фильм в вашей жизни всех необходимых правок. Ведь уже завтра все визуализированные изменения выйдут в прокат. Карта желаний Еще один способ использовать свое воображение для привлечения отношений мечты доска визуализации. Ее еще называют карта желаний. Это некое пространство, где вы размещаете все, что хотите, в том числе изображение того, какой хотите видеть свою жизнь. Глядя на карту желаний, вы фиксируете образы в голове, стимулируете мысли, пробуждая в себе самые позитивные и светлые чувства. Две главные составляющие процесса творения — ваш разум и чувства в это время работают в полную силу. Чего бы вы ни хотели, найдите изображения желанных вещей и поместите их на доску визуализации. Это могут быть фотографии влюбленной пары, группы друзей, счастливой семьи, детей, смеющихся коллег или людей, путешествующих или отдыхающих на море. Можно использовать свои фотографии рядом с фото партнёра мечты, чтобы четче представить ваши идеальные отношения. Знаю одну женщину, которая разорвала круг неудачных романтических отношений с помощью карты желаний. По сути, большую часть жизни она была одинока. Каждое новое свидание разочаровывало ее больше предыдущего поэтому она обратилась к доске визуализации как к последнему средству. Она собрала типичные изображения влюбленных пар, целующихся, танцующих, обнимающихся, романтичных, добавила слова надежды и оптимизма, такие как «будущий муж», «любовь всей моей жизни», «романтика». Даже после неудачных свиданий она не теряла надежды и верила, что с каждой встречей приближается к идеальному партнеру. И оказалась права. Когда он, наконец, появился, она была готова к встрече. Они полюбили друг друга и теперь планируют совместную жизнь. И все это благодаря карте желаний. Убедитесь, что ваша доска визуализации всегда находится на видном месте. И вы можете смотреть на нее каждый день. Чувствуйте, что все это есть у вас прямо сейчас. Чем больше вы думаете и верите в это, тем быстрее сбудутся ваши мечты. Ведение дневника. Вести дневник ⁇ еще один отличный способ использовать воображение для создания желаемых отношений. Чтобы привлечь идеального партнера, Попробуйте описать его на бумаге. Что он из себя представляет? Как вы относитесь друг к другу? Можно указать, что ему нравится и не нравится. Его хобби, семейное положение, профессию и все, что важно для вас. Желательно сделать список минимум из ста характеристик. Затем просто... Откиньтесь на спинку кресла и наблюдайте, как Вселенная создает для вас человека согласно вашему описанию. Один молодой человек проснулся после особенно яркого сна, уверенный, что только что встретил любовь всей своей жизни. Он описал ее как азиатку с длинными черными волосами и намного ниже его ростом. Когда он рассказал друзьям, что видел во сне будущую жену, те рассмеялись но для него это была не шутка. Годы шли, а девушки все не было, и он начал терять надежду. Однако она вернулась к нему в другом сне. В этот раз мужчина узнал ее имя — Аю. После он написал рассказ о человеке, которого посетила девушка из его снов. Рассказ он назвал «Девушка мечты» и очень подробно описал в нем свою героиню, назвав ее Аю в честь женщины своей мечты. Спустя какое-то время он, как обычно, листал ленту одной из социальных сетей и наткнулся на профиль азиатки, показавшейся ему знакомой. Ее страница была закрыта, поэтому связаться с ней он не мог. Ему ничего не оставалось, как вернуться к своим делам. К тому же ее звали Неаю. Через несколько дней эта же девушка прислала ему запрос на добавление в друзья. Его профиль тоже показался ей интересным, и она решила познакомиться. Они мгновенно нашли общий язык и вскоре полюбили друг друга. Не поверите, но ее второе имя было Аю. Он не просто увидел во сне девушку своей мечты, а вписал ее в свою жизнь. Воображаемые отношения станут реальностью. Еще один способ использовать воображение для трансформации отношений — играть в воображаемые игры. Это происходит почти со всеми. В какой-то момент мы перестаем играть и веселиться, как в детстве, становимся серьезными и начинаем воспринимать жизнь иначе. Серьезность вслед за собой приносит соответствующие жизненные обстоятельства. При этом... Игры и развлечения даже во взрослом возрасте не перестают доставлять нам массу удовольствия и наполнять позитивными событиями и впечатлениями. Дело в том, что жизнь должна оставаться веселой. Экспериментируйте, воображайте, играйте с законом притяжения. Ему все равно играете или реальность, ведь все, что представляете и чувствуете, воплотится в жизнь. Как играть? Делайте все то же самое, что и в детстве, когда сами выдумывали игры, от которых вас было не оторвать. Вспомните, насколько убедительным было воображение, когда вы были ребенком. Именно этот прием необходимо использовать, чтобы понять свои самые сокровенные желания. В тайне представьте, что у вас уже есть то, чего вы хотите. Если это дружеские отношения, тогда вообразите и поверьте, что у вас уже есть чудесные друзья. Как только смените фокус с мысли об отсутствии друзей на то, где у вас прекрасные отношения с ними, все так и случится. И эта простая формула применима ко всему. Желая романтических отношений, представьте, что вы уже в них состоите. Играйте. Если бы вы пошли на свидание вслепую, каким бы оно было? А если бы прямо сейчас встретили любовь всей своей жизни, что бы вы почувствовали? В вас бы все перевернулось, вы бы говорили и ходили по-другому, иначе вели себя, чувствовали бы себя на седьмом небе. Ходите, говорите и чувствуйте себя так, будто это уже происходит. Чего бы вы ни хотели, используйте воображение, создавайте желанные образы и играйте в них. Делайте все возможное, чтобы создать видимость сбывшихся желаний. Окружите себя предметами одежды, картинками, фотографиями и любыми другими предметами из ваших мечтаний. Используйте любую опору, которая поможет вам представить и прочувствовать отношение вашей мечты. По-настоящему невероятный пример такой игры произошел с одной матерью одиночкой, которая искала любовь более трех лет. Как-то раз она пыталась отыскать нужную улицу в городе, и в витрине магазина увидела свадебное платье. Она вошла внутрь, чтобы получше рассмотреть его. Продавщица предложила ей примерить платье, и девушка, вопреки здравому смыслу, купила его. Чтобы вы понимали, у нее не было второй половинки, а значит, соответствующих планов и необходимости в свадебном платье тоже. У магазина она столкнулась с мужчиной, который показался ей знакомым. Вылитый актер, фотография которого была заставкой на рабочем столе ее компьютера. Так совпало, что он искал дом по тому же адресу, что и она. Тогда они вместе отправились на его поиски. Думаю, вы догадались, что они сразу же нашли общий язык и начали встречаться. Через несколько месяцев пара стала жить вместе, и теперь они счастливы в браке. Невероятно, но эта женщина привлекала своего мужа с помощью компьютерной заставки и спонтанной покупки свадебного платья. Неважно, как вы используете свое воображение для привлечения идеальных отношений. Важно, что вы чувствуете во время визуализации. Улавливаете особенную энергию, когда представляете свои отношения и мечты. Вспышки воображения и ощущения вашего желания — все, что вам нужно, чтобы использовать силу мыслей и чувств для достижения мечты. Это игра, веселье, радость созидания своей жизни.